Глава 22. Вика. Я просыпаюсь и не сразу понимаю, где нахожусь. В комнате полутьма, шторы на окнах задернуты так, что солнечный свет едва проступает. Я тянусь к тумбочке за телефоном, но не нахожу его. Последнее, что помню вчера, как села в машину к Игорю. Одна. Похоже, я уснула. Как тогда оказалась в постели? Я приподнимаюсь на локтях и обвожу комнату взглядом. Чувствую себя на удивление отдохнувшей и бодрой, словно все волнение и усталость остались во вчерашнем дне. Я вздрагиваю, наткнувшись на мужской силуэт в кресле. Игорь. Он, кажется, уснул. Голова опущена, слегка повернута в бок, тело расслаблено, глаза закрыты. Несколько мгновений я любуюсь им. Чувствуя, как сердце в груди то замирает, то вновь пускается в скач, а потом, повинуясь непонятному порыву, поднимаюсь с постели и подхожу ближе. Рассматриваю черты его лица, которые и так знаю идеально. Дышу глубоко и рвано, протягиваю руку к его лицу, но в последний момент прихожу в себя и отдергиваю ее. Разбудить его? Пока я собираюсь с мыслями, стоя так близко к нему, что могу чувствовать аромат его парфюма с древесными нотками, которым пропитан его одежда и кожа, мужчина неожиданно открывает глаза и упирается в меня взглядом. Я вздрагиваю и испуганно делаю шаг назад. Молчу. Наблюдаю за тем, как он сонно потирает глаза, зевает, а потом хриплым низким голосом произносит. «Одевайся, я отвезу тебя домой». Он скользит по мне своим пронзительным взглядом, Медленно поднимается с кресла и выходит, оставляя меня в недоумении. Я стою посреди комнаты, не сразу понимая, за что хвататься в первую очередь. И не могу распознать, что чувствую, радость от его слов или же разочарование. Потом все же беру себя в руки, снимаю платье, в котором так и уснула, нахожу свою одежду в шкафу и в попыхах переодеваюсь. Перед выходом бросаю взгляд в зеркало и ужасаюсь. Господи! И вот такой он меня видел, с размазанными черными кругами под глазами из-за черной подводки, с лохмаченными волосами и отпечатком подушки на щеке. Лечу в ванную комнату и со стервенением смываю размазанный макияж. Не понимаю, почему мне так важно мнение Игоря. Излюсь на себя еще больше, когда ловлю себя на том, что наношу свежий макияж. Потом нахожу свой севший телефон на комоде, Сумочку и не смело покидаю комнату. Внизу слышны детские голоса, и на мгновение я застываю на ступеньках. Игорь возится с малышами, поднимает их по очереди в воздух, изображая самолет. Он не замечает меня, а я не могу оторвать взгляд от него. Представляю на его месте Юры и нашего ребенка. Потом воображение странным образом заходит в неправильную сторону, и вместо Юры появляется его брат. Молчаливый, раздраженный, но ответственный и надежный. Я прижимаю ладонь к животу, прикрываю на мгновение глаза и все же решаю прервать их веселье. Останавливаюсь в нескольких шагах от Игоря, нервничаю, силой сжимаю ручку сумочки и, выжидающе смотрю на мужчину. Он стреляет в меня взглядом и кладет одного из близнецов на пол. Ладно, пацаны, до встречи, ведите себя хорошо. «Карина, я уезжаю, забери детей!» Кричит он в сторону кухни, и тут же дети начинают плакать, не отпуская Игоря. Я чувствую себя виноватой, хотя на самом деле пострадавшая сторона здесь я. А еще внимательно вглядываюсь в мальчиков, пытаясь угадать, каким будет мой малыш. Наверняка ведь у них будет какое-то сходство. Отец-то один. «Эй, ну все, я же вернусь к вам. Отвезу эту очаровательную девушку домой и вернусь». Без слез мне тут. Ему все же удается успокоить детей, и мы выходим из дома. Отец привез. Отвечает на мой немой вопрос по поводу колеса. Садись. Он открывает передо мной дверцу, и я неуклюже забираюсь в салон внедорожника. Сразу же пристегиваюсь ремнем безопасности и смотрю куда угодно, только не на Игоря. Мужчина уверенно ведет автомобиль, я же пытаюсь понять, что произошло за то время, что я спала. Вряд ли вчера вечером он планировал сорваться в город ради меня с самого утра. Игорь выглядит задумчивым, серьезным и нахмуренным. Он такой же, как всегда. Вот только я могу поклясться, что что-то в нем изменилось. Что-то незримое и невидимое с первого взгляда. От него веет напряжением. Взгляд время от времени скользит в мою сторону, но я не решаюсь спросить, все ли у него в порядке». Вспоминаю вчерашний ужин, Карину и Юру, и без труда угадываю причину плохого настроения Игоря. Потому что она у нас одна на двоих. Дорога пустая, никакого ливня в этот раз. Поэтому до города мы добираемся быстро. Я не замечаю, как машина заезжает в знакомый двор и останавливается прямо перед дверью в мою парадную. «Рад был познакомиться и береги себя». Внезапно произносит Игорь, словно прощается со мной навсегда. Я слышу щелчок, который означает, что дверь в машине разблокирована. Непослушными руками не с первого раза отстегиваю ремень безопасности, бросаю растерянный взгляд на мужчину и дергаю ручку. «Вика!» зовет меня, и его пальцы обхватывают мою кисть. От этого прикосновения вдоль позвоночника проходит едва ощутимая дрожь. «Не держи на меня зла!» «Где-то я был неправ, но я в самом деле хотел как лучше. Я оплатил в клинике полный пакет услуг по ведению беременности. Позвонишь туда и запишешься на прием. «Спасибо». Говорю после затянувшейся паузы и чувствую, как внезапно мне начал отказывать голос. Бросаю последний взгляд на мужчину и выхожу из салона автомобиля. Отхожу на несколько шагов в сторону и долго стою на улице. Даже когда машина Игоря скрывается за поворотом, все равно немигающим взглядом смотрю в ту сторону.